Голова пятая. Я приехала к дому Антона ближе к полуночи Да, поздно, да, без приглашения, но мне просто необходимо было его увидеть. Душа молила, тело требовало, да и прошедший вечер оставил после себя шлейф слишком непонятных эмоций, чтобы я сейчас смогла спокойно заснуть. Мне просто жизненно необходима была поддержка жениха, его объятия, его комплименты, его присутствие рядом. После той встречи с Романом у туалета все незримо поменялось. Нет, он мне слова против не сказал и даже не заговорил на эту тему. Никак не выдал себя или свои умозаключения по поводу увиденной картины, просто молча прошел мимо и скрылся за дверью мужского туалета. А у меня на зубах осадка мосел его взгляд. Странный, гипнотизирующий, проникающий в душу, взгляд хищника, обещавшего скорую расплату. Словно он ослабил поводок, разрешив погулять ещё немного. Но лишь затем, чтобы затянуть его потуже при первом же удобном случае, который он наверняка спровоцирует уже в ближайшем будущем. Я не знаю, что именно сыграло роль в тот момент. То ли выпитый алкоголь, играющий повышенными градусами в крови, то ли окружающая обстановка и время суток, невольно подталкивающие на безумство, но внутри меня что-то щёлкнуло, переключилась на невидимую волну по имени Роман, И теперь не давала покоя. Зудело, крутилось, мелькало в голове разрозненными файлами и вызывало совсем уж непонятные чувства. Именно их я хотела стереть из памяти, заменить другими, более знакомыми и приятными, понятными для моей тонкой душевной организации. Потому, распрощавшись с гостями на празднике, я сразу же поехала по нужному мне адресу. Доехала благополучно до знакомого дома, расплатилась с шофёром и направилась к подъезду. Благо смогла забрать у Аринки свои балетки и сейчас шла как человек, а не как пьяная корова по льду. В окнах Антона горел свет. Значит, не спит, и это внушает надежду. По крайней мере, ничего о том, что к нему могли нагрянуть родители, друзья, родственники из деревни, он не говорил. Не с первого раза вспомнила код от домофона, Постояла минут пять, перебирая подходящие комбинации, но в итоге покорила и эту вершину. Тьфу, препятствие. А дальше уже дело за малым. Зайти в лифт, нажать нужный этаж, и вот она. Такая любимая дверь с номером 53 передо мной. Я ткнула в кнопку звонка и замерла, прислушиваясь к окружающим звукам. Обволакивающая тишина. Только в соседней квартире заливисто загавкала собака, послышался приглушённый мат, и животное притихло. Чуть погодя, внизу раздались шаркающие звуки шагов. И снова убаюкивающее безмолвие вокруг. Прислонилась к стене спиной, уйдя из зоны видимости дверного глазка. «Хочу, чтобы моё появление стало приятной неожиданностью для Антона. Вряд ли он подумает на меня. Такой самодеятельностью раньше я не отличалась» прикрыла глаза, ожидая, когда долгожданный сим-сим откроется. Предвкушая запланированный сюрприз, и пусть что хочет, говорит, как угодно отнекивается, что устал, не выспался завтра на работу, но свою я сегодня все равно возьму. Наконец щелкнул замок, дверь распахнулась, и на пороге появился полуголый Антон. В одних трусах-боксерах, удивленный и озадаченный. «Настя!» «Что-то случилось? Ты чего?» «Сюрпрайс!» Кинулась ему на шею, но он почему-то увернулся. А мне показалось, что я почувствовала лёгкий отголосок женских духов. Хотя могла я ошибиться. И вместо того, чтобы запустить меня в квартиру, Антон вышел на лестничную площадку сам. «Ты с ума сошла? Время видела? Я же предупреждал. Я уже сплю». «Неправда?» — У тебя свет горел в окнах, я видела. — Ну, Антош, я соскучилась. Не хочу домой, я не усну сегодня одна. Приюди меня на ночь, обещаю, не пожалеешь. Буду твоей рыбкой золотой, исполню три самых-самых желания. м м, -м, -м. Кошка прильнула к нему. — Пьяная, что ли? — Фу, Настя, ты напилась! Грубо толкнул меня в грудь. «Прекрати! Твою мать!» Всего два бокала вина удивлённо уставилась на него. И это была правда. Не настолько меня и развезло, чтобы я не стояла на ногах или от меня несло, как от бомжа. «И что, это повод валиться ко мне в час ночи? Когда я предупредил, попросил ведь не тревожить!» Раздражённо прошипел парень, взмахнув рукой. «Ты не один?» Внезапная догадка вспыхнула сама собой. И, кажется, я угадала. После этих слов Антон резко переменился в лице. Оглянулся на дверь, взъерошил волосы и бросил небрежно. «Чушь какая! С кем я могу быть в такое время?» «Тогда пусти меня!» «Мне не нужны истерики пьяной бабы», — презрительно скривил губы. «Поезжай домой, проспись, завтра поговорим и всё выясним». «Чтобы это был первый и последний раз, иначе...» Он схватил меня за плечи, разворачивая в сторону лифта и легонько подтолкнул. «Ну нет, дорогой, я так не играю. Вот теперь точно, пока не докопаюсь до правды, никуда не уйду. Я точно ощущала какую-то недоговорённость, подвох, и резкая смена темы с его стороны только подтверждала мои предположения». Все эти угрозы, прозрачные намёки — всего лишь способ отвлечь от главного. А его последняя фраза и вовсе задела за живое похоже на шантаж. Если учитывать, что лучшая защита — это нападение, то всё становится на свои места. «Иначе что?» — затормозила, не давая выпихнуть меня с площадки. «Договаривай». «Мне такая женщина не нужна». Отрезал жестко. «Так понятно?» Загородил путь к квартире, став стеной. Я едва не задохнулась от накатившей волны ярости. Застыла, подбирая в уме слова, хотя очень хотелось высказать без цензуры все, что я о нем сейчас думаю. Только вот внятно сформулировать тот поток мыслей, что сейчас крутился у меня в голове, было сложно. Остатки разума пытались призвать действовать трезво, не рубить сгоряча. Вдруг я не права, и это просто расшалившаяся фантазия играет под воздействием алкоголя. Вдруг Антон чист передо мной, а я действительно веду себя как пьяная истеричка. Вдохнула побольше воздуха в легкие, все еще раздумывая, стоит ли устраивать скандал или обойтись малой кровью, как дверь в квартиру внезапно приоткрылась. «Антуан?» — протянула темнокожая девица, выглянувшая из квартиры. С игривым выражением лица, в кружевном нежнем белье и с бокалом шампанского. Мулатка удивленно огляделась, перевела взгляд на меня, оценивающая, окидывая с головы до ног. Отсалютовала бокалом. А вот Антон побледнел, шумно сглотнув слюну. И явно растерялся в первую секунду, не ожидая подобного развития событий. Желваки на скулах заходили ходуном. Я посмотрела на парня, потом на девушку в дверях, снова на него. И мне вдруг стало жутко смешно. Смешно и даже жаль этого горе-конспиратора. Пытался строить из себя такого правильного, крутого, а сам спалился при первой же проверке выдохнула, пытаясь успокоиться, прислонилась плечом к стене и, не выдержав, расхохоталась истерическим смехом. Вопреки ситуации. «Закрой дверь!» — рявкнул мой, уже, наверное, бывший мужчина. «Настя, я все объясню. Завтра. Хорошо. Это не то, что ты подумала». «А я не могла остановиться». Закрыла лицо руками, сотрясаясь от нового приступа нервного веселья, фыркала, задерживала дыхание и снова срывалась. Правда, длилось это недолго. Отрезвление пришло слишком быстро, и беспощадная правда свалилась на плечи гранитной плитой. «А что я подумала?» Спокойным голосом отрезала я, вытирая выступившие слезы тыльной стороной ладони кивнула в сторону ошеломленной девушки. «Ей лучше объясни. А мне твои оправдания после увиденного даром не сдались. Засунь их и знаешь куда». «Настя!» То ли угрожающе, то ли умоляюще, и вот теперь он уже не выталкивал меня, а наоборот пытался задержать, с горящим взглядом и нескрываемым отчаянием хватая за руку. «Руки убрал!» рявкнула со злостью. В квартире напротив снова залаяла собака, кидаясь на дверь с той стороны. Антон вздрогнул, но лишь крепче сжал ладонь в районе моего локтя. Он может сколько угодно оправдываться, говорить, что это подруга друга, двоюродная сестра или просто бедняжка с работы, которой нужно было помочь с жильем. Я слишком взрослая, чтобы верить в сказки. И в то, что полуголый мужчина и женщина вдвоем, ночью, наедине просто общались, без всяких пошлостей и намёков. Распирающая изнутри злость хлынула наружу, затопила, требуя выхода, заиграла терпкой горечью на языке. Я размахнулась, вкладывая в руку всю свою боль и изо всей силы ударила его по лицу. Пощёчина вышла очень звонкой, обожгла ладонь, оставляя яркий отпечаток на коже мужчины но зато заставила его отпустить меня и даже отступить. «Это мне не нужен такой мужчина!» Выплюнула его же фразу ему в лицо, пока он пытался осмыслить происходящее. И задышалось сразу легче. Задерживаться здесь больше не было смысла. Я почти бегом бросилась в сторону лестничной площадки, лифтом пользоваться в этот раз не стала. Антон что-то кричал вслед. Первые два пролёта, кажется, даже пытался догнать, но я уже не слушала. Мне просто хотелось забыть этот вечер как страшный сон. Пережить, переварить, осознать и выкинуть, как ненужный мусор. Улица встретила приятной прохладой. Порывом ветра в лицо и бодрящей свежестью, что окутало тело, пробираясь под лёгкую ткань платья. Я закинула голову к звёздному небу, пытаясь отдышаться. Сотни тысяч огоньков разбросаны по тёмно-синему, почти чёрному покрывалу. Крупные, мелкие, яркие, едва заметные, мерцающие, застывшие неподвижно. Красиво, завораживающе. Почему я раньше не замечала этой потрясающей картины, всего этого великолепия? Мотнула головой, сбрасывая напряжение, и зашагала в нужную сторону. Где-то сзади зашумел мотор автомобиля, зашуршали шины по асфальту. Фары осветили небольшой двор. Дважды мигнули, когда машина поравнялась со мной. «Не слишком ли поздно для прогулки?» Прозвучало с ревнивыми нотками в голосе из открытого окна иномарки. «Кажется, этот вечер для меня никогда не закончится». В салоне вспыхнул свет, освещая водителя. «И почему я даже не удивлена?» Только вот задача Никого не желаю видеть. Хочу ночь, пустынные улицы, тишину и звезды. И так до утра. Хочу в деревню. Там можно было бы устроить подобную романтику, а город диктует другие правила. «Вы за мной следите?» Поморщилась в ответ. Роман широко улыбнулся, демонстрируя белоснежную улыбку. Как бы вам не хотелось в это верить, но нет, разочарую. Это действительно совпадение. Вы здесь живёте? Нет, но нам всё равно не по пути. В последней надежде, что он отстанет. Хотя что-то мне подсказывало, что Роман не из тех людей, кто так просто сдаётся. Он может отступить, сделать вид, что не прав что проиграл, но лишь для того, чтобы усыпить бдительность и при следующем удобном случае точно поймать жертву за горло. Садитесь в машину, нужно поговорить. И не надо делать такое лицо. Я с лёгкостью могу испортить вам жизнь, учитывая то, что мне сегодня удалось про вас узнать. А вы далеко не такая белая и пушистая, какой казались в начале. Признаюсь, я впечатлён. Ну, я же говорила. Я была уверена, он и не собирался сдавать позиции и отказываться от своих непонятных интересов. Вопрос только, чего именно ко мне прицепился. Неужели так задел мой отказ сегодня? Выплеснутое в лицо вино? Моё нежелание падать ниц перед его красотой и обаянием? А если я против, как вам такой вариант? Не советую, покачал головой. Обещаю быть предельно вежливым, галантным и даже нежным, если позволите. По секрету сказать, сейчас мне все мужики безразличны и местами ненавистны. После увиденного несколько минут назад. Поэтому его предложение ничуть не заинтересовало. Скорее уж, еще больше подтолкнуло к тому, чтобы сделать наперекор. Особенно сегодня, когда сюрпризы валятся на мою голову один за другим. Прям любопытно. Чем же заслужила подобную роскоши судьбы? «Вы так замечательно куда-то ехали, молодой человек. Почему бы вам не продолжить сие занимательное занятие? Выезд из двора прямо, налево и прямо. Счастливого пути!» Послала ему взаимную передразнивающую улыбку, взмахнув рукой в нужном направлении. И заставляя тем самым мужчину недовольно закусить губу. Второй раунд снова оказался за мной. Чертовски приятное ощущение, учитывая мое нынешнее состояние. Я не стала дожидаться его реакции. Помахала на прощание, выпрямилась и быстрым шагом направилась в сторону арки между домами. Вышла на проезжую часть. Машин практически не было, поэтому я даже не стала искать пешеходный переход. Пошла напрямую через пустющую в ночное время дорогу и скрылась в соседнем дворе. Я знала, что для того, чтобы меня перехватить, Роману нужно объехать двор, выехать на пересекающую улицу, свернуть на светофорий и проехать мимо двух домов. Да и не пацан он, чтобы устраивать догонялки. Всё-таки взрослый человек. Надеюсь, в этот раз до него дойдёт, и он оставит меня в покое. Хотя где-то внутри любопытный червячок всё же зашевелился, нашёптывая, что зря я так. Сгоряча и без шансов. Наверное, стоило бы вначале узнать, Чем он мне собрался угрожать, а уж потом дергать тигра за усы? Кто же знал, что тем самым я только сильнее раззадорила хищника, и теперь он со стопроцентной гарантией не отступит?»